Глава 56. Когда стемнело, я вышел на лужайку перед входом в таунхаус. В руке была бутылка виски, в голове приятный туман, а в душе гордость. Я дважды папа, у меня дочь и сын. Я сел на скамейку, приложился к горлышку. Пить в общественном месте не положено, однако уже поздний вечер, соседей нет, и мне надоело слушать бубнящий телевизор в пустом доме, а тут... Красота. Задрал голову, и видишь звезды. Послышалось шуршание веток. Из-за куста появилась темная фигура. Я напрягся, прикидывая, смогу ли воспользоваться бутылкой в качестве оружия. «Док, это я!» – раздался осторожный голос, и я узнал лиса. Федор робко шагнул к скамейке. «Я здесь уже час, не решался зайти. Спасибо за знаки и потайной ход. Если бы не вы...» Он говорил робко и искренне, у меня аж слеза навернулась. Скорее всего, от выпивки и благостного настроения. «Где кусты лучше?» Неожиданно вырвалось у меня. «Какие кусты?» «Помнишь, как встретились? В кустах около взорванного банкомата?» Лис улыбнулся и поинтересовался. «Я не до конца въехал. Благотворительный фонд, пожертвования...» «Ты о чем?» Во сколько обошлась моя поездка на скорой? Ты садись. Я похлопал ладонью рядом с собой. Я запомню этот день на всю жизнь. У меня сын родился. Круто. Поздравляю. Дочь Юля завтра вернется. Она в порядке. А тех, кто ее обидел, наказала судьба. Как твой брат Горя Егор. Сегодня я забрал его из клиники. Он вылечился, поумнел. Пока поживет с мамой, она за ним присмотрит. Я вернулся к его вопросу. «Скорая помощь возит бесплатно. А пожертвования... Представляешь, сколько Юль и Егоров на них можно поставить на ноги?» Фёдор потянулся к моей бутылке. «За вашего сына!» Я не стал делиться выпивкой. Лучше не рисковать чужим здоровьем и даже не из-за вируса. «Ты же на парше сюда прикатил? Поедешь назад трезвым!» «Как скажете!» Лис помялся, прежде чем продолжить. «Я на мели!» Думаю, чем заняться. Может, что-нибудь вместе замутим, док? Так ты ко мне ради этого прикатил, чтобы замутить? Хотел поблагодарить, честно, но пока в кустах сидел, идея насчет банкоматов пришла. Не хочу ничего слышать, отмахнулся я, а рука тут же вспомнила приятную тяжесть сумки с деньгами. Правда, сейчас я опять без работы и без денег. Попробуем это исправить вместе, стал искушать меня Лис. Я вздохнул. Тот, кто пренебрегает деньгами, либо дурак, либо святой. Я же обычный семьянин с кучей проблем. Юлю вылечили, все расходы полностью оплачены, но требуются средства на малыша, на жену, которая долго не сможет работать. Нам предстоит выплачивать ипотеку, да и мои лекарства отнюдь не Утром мне звонил Гелашвилле. Он сообщил имя девушки из маршрутки, которую я вытащил после аварии. При госпитализации в ее крови была обнаружена ВИЧ-инфекция, но как только она поправилась, то сбежала из больницы. Тайна моего заражения раскрыта. Это роковая случайность, но многие убеждены, что наша жизнь предначертана свыше, и каждый удар судьбы – это дверь к новым возможностям. Один раз я ее уже открыл. Стоит ли отступать назад? Надо подумать, честно признался я. Хорошо подумать. раздалась из за спины мы обернулись в шаге от скамейки возвышался мельник как он умудрился подойти незаметно. мы посмотрели друг другу в глаза и я понял что он раскусил мой удавшийся план. вы действовали хитро но небезопасно отметил мельник малейшая нестыковка и вам пришлось бы иметь дело с таким человеком как я что вы можете мне противопоставить я не ответил осмысливая его неожиданное появление. Мельник знает наши возможности и наши слабости. А слабости у нас таковы, что только умом их не защитить. Нужна еще и грубая сила. Хотя бы демонстрация силы и решительности. «А как же Ларин?» – спросил я. «Я служил ему до тех пор, пока он не стал угрожать беременной женщине». Мы помолчали. Мельник сел на скамейку и спросил. «Так я в доле или мне искать нового Ларина?» Я посмотрел на звезды. Они стали еще ярче и ближе. Я читал, что так кажется тем, у кого есть мечта.